Тринадцатое. Любителю танцев. Твой оплот — скользкий лед, Если танец — не полет. Четырнадцатое. Гордость. Не склеить дружбу никогда, Уж лучше целая вражда. Пятнадцатое. Ржавчина. У ржавого, к заточенным кинжалам, претензия — почет вещам бывалым. Шестнадцатое. Подъем. В чем суть удачных восхождений? Вперед и вверх, без размышлений. Семнадцатое. Кредо хищника. Не проси у доброхота. Отбери, и вся работа. Восемнадцатое. Убогие души. Убогие души нельзя не оплакать. Ни зла, ни добра в них, А сырости слякать. Девятнадцатое. Соблазнитель поневоле. неволе. Пускай шутки ни в кого не мете. Родятся дети, Ты за них в ответе. 20. Повод для размышлений. Два горя. Много легче одного я перенесу. Откуда взять второе? Двадцать первое. Мечтателю. Тебя надули, как воздушный шар. Укол тебя убьет, а не удар. Двадцать второе. Мужчина и женщина. Возьму ее и вверх возьму над нею. Своей уступкой вверх возьму вернее. Двадцать третье. Истолкование. Себя не истолкую. Истолку, в труху свою надежду и тоску. Мой помысл истолкует только тот. кто все перетолковывать начнет двадцать четвертое средство против пессимизма ничто невкусно говоришь клянешь талант своей стрепухи в твоей похлебке вечно мухи ты в нужник чуть поев спешишь послушай друг мой коли так во что я правда верю слабо зажмуль глаза И слопай жабу, да пожирней, Чтоб самый смак. Двадцать пятая. Просьба. Я мысль чужую повторяю, Я знаю всех, себя не знаю. Мои глаза, мои глаза, Самих себя узреть нельзя. В сторонку отошел я, Чтобы увидеть блеск своей особы, Но не в такую даль, как враг. Ведь даже друг далёк. И как? А вот между ним и мной середка Туда попасть прошу я кротко. Двадцать шестое. Моя крутость. Иду по тысяче ступенек, Кричит во след мне современник. «Ты крут! Тебе сам чёрт не брат!» Иду по тысяче ступенек, Ступенькой быть никто не рад. Двадцать седьмое. Путник. Тропе конец. Внизу разверзлась бездна. Её ль ты ждал? Она тебе любезна? Её я ждал. Она любезна мне. В опасность верю. В гибель? Не вполне.